Дача отгорожена от кладбища глухим забором из некрашеных досок, набитых вдоль. Тут росли кусты с ломкими ветками, внутри веток мягкая сердцевина. Сыро и темно, так что на грязно-чёрной земле даже не росла трава. Это даже не земля, а дно подчёрнённое грязью, а ведь должен был быть здесь песок со стороны озера забор не глухой. Суда выходит балкон. Из балкона вид на озеро, которое лежало внизу, распластанное как свинцовая бумага отчаяя. Мы такой бумагой покрывали деньги, тёрли сверху пальцами, где деньги отпечатывались. Около лестницы балкона насильно политой земле цветы крестиками. Балкон покрашен не так аккуратно, как заборы на кладбище, но старательно, за задачу платили довольно дорого. Кладбище не боялись. страшны были деньги. Деньги разные: одни почти непредставимые, золотые, круглые, неожиданно тяжёлые. Я помню их удивительную тяжесть на маленькой моей руке, мне их дали подержать. Водились взрослые, серебряные, белые, толстые рубли, на бортиках которых что-то было написано буквами ещё непонятными. На одной стороне рубля вытеснен орёл Он так распростер свои лапы, крылья и клювы, что как раз заполнил круг до бортика. На другой стороне разные цари, один сильно бородатый, прежний царь, Александр Третий, а другой мало бородатый, теперешний, Николай Второй. А на подростках, полтинниках, тоже царские лица, а на меди, на двугривенных и пятиалтынах никакого лица нет, там цифры, решка. А «Орел» есть такой же государственный. Были деньги медные, тяжелые, коричневые пятаки. Иногда попадались пятикопеечники с крупными буквами. Они были в три раза тяжелее денег того времени и навозили на мысль, что прежде и люди были крупнее. Деньги не только в их полном значении, но и в первом осознании детей страшны. Они страшны у Гарина Михайловского в детстве Темы. У Куприна в повести «Кадеты», у Катаева в повести «Белеет парус». Тридцать копеек или рубль могут изломать жизнь ребенка, заставить его лгать, красть. В детстве мы многого боялись. Ночью, помню, кругом все страшно. За стеной разговаривают трубы на два голоса. В комнате кто-то страшный. Покрываюсь одеялом с головой. Наступало в угловое окно хмурое, но не страшное утро. Утром лицом или большой шершавой ладонью. Я подымал голову, вытягивал шею так, как это делают кошки или собаки, когда с ними обращаются грубо, а отбиваться нельзя. Сыты мы были, хотя на стол никогда не ставили масло. Были чисты, мыли нас в луженной ванне из красной меди, купа подмыленной мочалкой. Главное, что не было ничего лишнего. Всё было очень огорожено заборами, размечено и оговорено. По траве не ходили, цветов не рвали, рук в карманах не держали, локтей на стол не ставили и много другого не делали, по крайней мере, явно. Деньги были над всем сверху, как потолок. Потолок грозен и низок. О деньгах говорили постоянно, уважительно и негромко. Главный разговор о квартирной плате, мамин тихий вопрос и папино недовольное бурконье. Все деньги я даже не пытался представить, но прошло 63 года, а я помню, что дрова стоили 7 рублей сожень. Дрова должны быть берёзовыми. Гору колотых дров перехватив верёвкой приносил младший дворник на спине по чёрной лестнице. Круглая гора из поленья, как будто сама ползла, тяжело дыша по крутым каменным стёртым ступеням. Дрова падали на кухне на пол, она наполнялась запахом мороза и реки. Дрова проплывали по Неве и Фонтанке в низко сидящих барках. Барки стояли у каменных набережных в несколько рядов. Дрова выкатывали на тачках по доскам, баржи медленно вылезали из воды, мокрые и прямые борта показывались из-за чугуна перил каналов. На берегу вырастали узкие, пахнущие знакомой сыростью дровяные улицы.